Перед ночной вахтой проснулся от скрипа, скрежета и ора цикад. Они верещали сос, заплутавшись в стальном лабиринте судна. Отвратительные жуки-жужелицы. Они умудрились проникнуть в каюту сквозь задраенное стекло и запертые двери. Одного я обнаружил быстро. Он сидел возле настольной лампочки. Лампочка создавала жуку иллюзию самого жаркого времени дня, хотя было 23 часа 50 минут. Этого иллюзиониста я накрыл полотенцем и, вздрагивая от страха и отвращения, вытряхнул в коридор. Отвратительный жук с большой головой и огромными глазами. Он бултыхался в полотенце, новорожденный Геракл, а не насекомое. На обнаружение и эвакуацию второго времени оставалось мало. Он хитро замаскировался или замимикрировался. И поверхностный обыск не дал ничего — А я уже опаздывал на вахту минута на четыре. Редкий для меня случай. Надо было еще обязательно сполоснуть физиономию. После вечернего сна телесной и духовной свежести в моряке не остается ни на грош. Склоняясь над умывальником, я буквально оглох от близкого скрипа скрежета иора цикады. Самец сидел в шпигате умывальника. Оттуда торчали его усы. Вытаскивать мокрого жука из шпигата было слишком тяжело моим интеллигентным нервам. Кроме того, я признаю только честную игру. Жуку надо было дать возможность доказать свое жизнелюбие, мужество и изворотливость. Я слегка прикрыл шпигат пробкой и оставил течь из крана маленькую струйку воды. Если жук выберется на свободу при таких обстоятельствах, он заслужил право на жизнь, так я решил» и помчался на мостик. Опоздание было уже около шести минут. «Прости бога, Радженя, задержали форс-мажорные обстоятельства», объяснил я третьему штурману. «Чего такое?» «Цикаду ловил». «Пролезла в каюту». «Ага». Он фыркнул над школьной тетрадкой, в которую заносил очередную туфту под названием «Дневник рейса». Евгений Николаевич Чернецов вслух фыркал редко – Он был скрытым юмористом. Я обнаружил его юмор в дневнике рейса. Среди официального, серьезного, ответственного текста, отражающего нашу работу по обеспечению небесных объектов в южном полушарии, там время от времени попадались посторонние слова. Например, «На якоре рейда «Каргадос» симпатичной рыбы нет». 8.20 сменили место якорной стоянки. Рыбы тоже нет. Или снялись из порта Лас-Пальмас в Атлантический океан. А товарка плохая, но лучше, чем в Гибралтаре. Евгений Николаевич твердо верил в то, что дневник рейса не будет прочитан ни единым человеком на свете, кроме него самого. Он ошибся. Этот документ хранится в моем письменном столе. За 29.12 отмечено. Подошел Теплоход Лада лес сдаем излишек топлива, приняли на борт 10 567 сверчков.